должна быть полнодейственной сознание отрывается от плотного мира и как бы рвывает тысячи нитей, которыми оно связано с землёй и освобождённое касается сфер высших тогда и сны, и встречи, и восприятие будут иными казалось бы можно оторваться от суеты дня и звучаний земных и мысли земные оставить но даже и это трудно необычайно Ибо не хочет оторваться от окружения своего человек даже тогда, когда переходит в мир тонкий. А и смерть это тот же переход, и такой же. Если силы в себе не найти в малом суточном цикле земной оставить, то как же найти их в большом, когда оставляет тело при завершении данного воплощенья? Пора бы понять,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 но при состоянии сознания, в котором пребывает даже коснувшийся соснов, это настраивание арфы духа на лад новый необходимое неизбежно. Даже концентрированный свет утреннего луча владыки трудно принести неомолённым через суету и сутолку дня. Правду он, тушь и окружающие несоответсти, но и последнее словно нейтрализует её. И нужен становится новый запас касания нового к свету чтобы с новой силой свет людям нести напряжённое устремление сбросить земные оковы в сон погружаясь с пользой великой послужит людям и поможет свет свой сквозь сутолку дня пронести неумолённо свет этот не от земли но выше и высшего света поступившего во время малой пролаги можно земле принести мерую полный и светом земле послужить